Глава 614. Местонахождение Тань Лана Когда Ванолин рубанул по голове мужчины средних лет по имени Хайджу, то тут же запечатал его изначальный дух. С культивацией Ванолин на стадии Вознесения запечатать человека на последней стадии трансформации души было легче лёгкого. Сделав это подобно свежему ветерку, он мгновенно исчез. Что касается нефритового свитка демонического императора, Ванолин его не забрал, так как он был для него бесполезен. Эта вещь была всего лишь показателем доброй воли демонического императора, и если бы он его не получил, то был бы более властным. В полёте Ван Ринь, не поворачивая головы, взглянул на 10 миллионов демонических солдат и, сделав шаг, исчез. Голова Хайджу, очищенная Ван Риньем, вскоре высвободила отца меча, который Ван Ринь тут же проглотил. Что до изначального духа Хайджу, то Ван Ринь использовал на нём технику поиска души. Когда Ван Ринь закончил и узнал всю необходимую информацию, Изначальный дух Хайджу уже был на грани разрушения, но Ван Линь кинул его в флаг душ и сделал его основной душой. В этих землях демонических духов, людей из секты Меча Ло, кроме цимича Линь Тяньху, также тайно защищает один человек по имени Тань Лан. Тань Лан. Это имя весьма особенное. Я не помню, чтобы слышал его, я определённо его не знаю и не должен был его узнать, но в памяти Хайджу внешность Тань Лана кажется мне очень знакомой. Однако я не могу точно сказать, где я его видел. Размышлял Ванолинь, пока летел. В памяти Хайджу культивация этого Тань Лана уже превзошла стадию вознесения и достигла границы пустоты Инь. Он всего лишь на одну границу ниже границы материализации Ян Сытунаня. Брови Ванолини нахмурились, его тело всё затряслось, и он мгновенно замер в воздухе без движения. Сытунань! Ванолинь глубоко вздохнул. Правой рукой хлопнул по сумке, и немедленно появился нефритовый свиток. Быстро схватив его рукой, Ван Ринь прокатился по нему божественным сознанием. Выражение его лица мгновенно стало неприглядным. Если бы он не вспомнил сейчас о Сутунане, он бы не вспомнил, что Сутунань когда-то дал ему свиток, в котором были запечатлены портреты нескольких людей, разорвавших его смертное тело в прошлом. Когда Сутунань показывал их Ван Линю, он и не ожидал, что тот их когда-либо видел, Он показал их только для того, чтобы Ван Ринь запомнил их и в будущем, при случайной встрече, не стал провоцировать. Ван Линь, конечно же, не ожидал, что на самом деле может встретить кого-то из тех людей. Культиваторы могли легко сменить свою внешность, поэтому даже если искать намеренно, это было бы подобно поиску иголки в стуге сена. Если Тань Лан действительно враг Сытунани из прошлого, то он, скорее всего, знает о сфере, отражающей небеса. Ван Линь коснулся лба, Сфера, отражающая небеса, была его самым большим секретом за последние семь сотен лет, а её атрибуты были невероятно странными. В далёком прошлом требовалось всего несколько дождей, чтобы заполнить атрибут водой, но с тех пор сложность заполнения остальных атрибутов становилась все сложнее и сложнее. Теперь оставалось заполнить только атрибут металла, но Ванолин чувствовал, что сложность заполнения этого последнего атрибута достигла просто запредельных высот. Если бы эту сферу, отражающую небеса, можно было бы полностью отделить от изначального духа Ван Линя, он бы так не переживал и с радостью избавился от неё, чтобы не ходить на границы между жизнью и смертью. Однако всё вышло иначе. Жемчужина слилась с его изначальным духом и была неразделима. Единственным способом её получить было извлечь его изначальный дух и, как из цеми Ча очистить его. Ван Линь нахмурился. Эта сфера, отражающая небеса, каково её происхождение? Почему в прошлом люди из Альянса истинной культивации так сильно были в ней заинтересованы, эта сфера, отражающая небеса, была со мной сотни лет, и кроме того, что течение времени в ней изменяется, она не обладает почти никакой другой божественной способностью. Даже если я спрячусь в ней, при встрече с могучим экспертом, таким как эти старые монстры культивации, это никак не поможет и меня заметят. С виду это совершенно бесполезно для высокоуровнев культиваторов, с какой стороны на неё не посмотри. Даже это обращение времени вспять чрезвычайно эффективно только для культиваторов низкого уровня, а для культиваторов высокого уровня эта её способность не так привлекательна, как достаточное количество нефритов бессмертных». Ванолин не мрачно вздохнул, посмотрев вдаль, его взгляд стал острым, как лезвие клинка, и он пробормотал. В область небесных демонов с самого начала было направлено пятеро учеников секты Мечало, которых возглавлял Чинь Лонг. После смерти Майана ни один из них не прибыл, чтобы её подтвердить. Это кажется мне очень подозрительным. С образом жизни секты мечало они должны были немедленно все выяснить, но на самом деле они не стали ничего предпринимать. Основываясь на памяти Хайджу, Таньлана в области огненных демонов, похоже, нашел какой-то секрет. И сейчас, спустя 10 лет, в области небесных демонов оставался только Хайджу, оставшиеся трое один с другим, Ушли в область огненных демонов и встретились с Тань-Ланом. Встреченный мною в тот раз Дзэшу, вероятно, тоже направлялся туда, но ему не повезло испытать жажду убийства по отношению ко мне, и он умер. Что же обнаружил Тань-Лан? Взгляд в Аналини вспыхнул. К сожалению, когда рядом будет Тань-Лан, у меня не будет возможности продолжать собирать цимича Линь-Тянь-Хоу, но спешить некуда. А в аналини не холодно ладно ухмыльнулся и мгновенно воспользовался высшей телепортацией. Эта война является для меня лучшей возможностью для сбора убийственной Цы, и я не должен пускать её, но сила одного человека ограничена, и это следует решить». Во взгляде Ван Линь засиял холодный свет, и его тело тут же исчезло. В войне с областью огненных демонов Ван Линь не участвовал. После нескольких дней использования высшей телепортации он вернулся к племени очищения души. Спустя более чем 10 лет развития поселение наконец приняло свою форму, И стало самым большим среди четырех огромных поселений в диких пустошах. Возвращение ванлини вызвало в людях всего клана взгляды восхищения и почтения. Даже те, кто ни разу не видел его, преклонили колени, для них его существо было сродни древнему демону. Та горная долина стала священным местом в их сердцах. После того, как ванлинь вернулся, он немедленно вызвал 13-го Иоян Хуа, чтобы они выбрали 10 тысяч клановцев для него. Каждому отобранному клановцу Ванрень послал поток убийственной Ци, который тут же вошёл внутрь их тел. Каждый раз, когда эти клановцы будут убивать кого-то, жизненная сила убитого ими человека будет поглощаться этим потоком убийственной Ци в их телах. И чем больше эти 10 тысяч человек будут убивать, тем сильнее будет становиться убийственная Ци в их телах. Кроме того, эта убийственная Ци в момент серьёзной опасности могла трансформироваться в печати жизненной силы и защитить их. После этого эти 10 тысяч человек были отправлены на поле боя в область огненных демонов. Ван Линь не позволил им соединиться с демонической армией области небесных демонов, а вместо этого рассеял их по всей области, дав только одно указание — постоянно убивать людей, укрепляя убийственные отцы в их телах. 10 тысяч человек — ничто по сравнению с десятками миллионов демонических солдат, участвовавших в войне. Ван Линь понимал это, поэтому немедленно отправил Уян Хуа и 13-го с боевыми сокровищами, привезти в поселение ещё больше кланов и поглотить оставшиеся три больших поселения в области небесных демонов, дав им на это три месяца. Сам же он в это время решил остаться в долине. Каждый день он укреплял печать изначального духа на дьяволе-отшельнике, а пока отдыхал, восстанавливал флаг ограничений. Три месяца пролетели быстро, и с помощью боевых сокровищ Ванолиня-13 и Уян-Хуа полностью поглотили три больших поселения, Огромная масса людей, испив странной демонической жидкости, стала частью поселения очищения Души. Для тех людей, которые уже культивировали, Ван Линь выполнил особое посвящение. Тряхнув флагом душ, он выпустил огромное количество душ и, управляя ими, погрузил их прямо в тела новых членов клана. Он не навредил их душам, а просто соединил их. После этого Ван Линь снова выпустил от своего тела убийственную Ци и интегрировал её с телами новоприбывших, так, спустя некоторое время образовалась вторая волна армии Ванолине, она содержала 30 тысяч человек, и тоже была отправлена в область огненных демонов. Поселение очищения души оставалось еще много народу, поэтому Ванолин постоянно использовал технику высшей телепортации, переправляя огромные массы людей из диких пустошей на древнее поле боя, где в прошлом находился дьявол отшельник. На месте, где раньше стояла дьявольская башня, Ван Линь с помощью своих божественных способностей разместил новую и сел внутри, скрестив ноги. После этого оставшиеся члены клана разместились неподалёку и начали жить там. Огромное число простых домов было построено очень быстро, они будто стали новым поселением. Время пролетело со вспышкой, и вот прошло ещё 10 лет. За это время Ван Линь не сделал и полшага из своей башни. Три армии области небесных демонов вошли на земли области огненных демонов, Но область огненных демонов имела свою соответствующую стратегию противодействия нападавшим, и начала боевые действия в соответствии с ней. Вся земля превратилась в огромное поле боя, смерть царила повсюду. Десять лет войны были всего лишь началом. За эти 10 лет члены клана постоянно приносили в вонрение убийственные отцы, постоянно вступая в битвы. Поселение очищения души в это время также продолжало мало-помалу развиваться. И дикие племена в области огненных демонов стали новой целью поселения Чечни Души. Война в области огненных демонов, казалось, была далека от водоления. Все 10 лет он днями напролёт сидел в башне и культивировал. Печать изначального духа, выгравированная на дьяволе отшельники, была почти закончена. Он готовился. Он должен был стать ещё сильнее до того, как истечёт столетний срок. Это был единственный способ для него завершить соглашение между ним и древним демоном. Эти десять лет постоянной культивации сильно укрепили начальную стадию Вознесения в Анлине. Он мог чувствовать убийственную ЦИ, распространённую снаружи, хотя она и была рассеяна, но в действительности росла день от дня внутри тел членов его клана. С каждым их убийством они также усиливали свою защиту, а их силы становилось больше. К этому времени рассеянные потоки убийственной ЦИ в сумме уже достигли ста тысяч, и эти потоки убийственной ЦИ, находясь в телах его людей, продолжали расти. «Убийство ради силы. После этой войны мне нужно будет пересмотреть применение убийственной цы, и, возможно, разделю её на несколько частей». Внутри башни Ван Линь открыл глаза, и в его взгляде сверкали молнии, будто оглушительным раскатом грома мощная сила распространилась из башни расселой снаружи. Снаружи башни в радиусе Десяти Ли было пусто, но дальше всё было усеяно плотным покрывалом бесконечных зданий, и издалека можно было заметить, что они тянутся на сотни Ли вокруг. Это было новое поселение очищения души. Каждый месяц соплеменники возвращались, ведя с собой пленных жителей области огненных демонов. Каждый месяц поселение очищения души испытывало крупномасштабное расширение. Отвернувшись, Ванолин хлопнул по сумке и достал сферу ограничений, запечатанной Яосисюи. Кинув её, он ущипнул пальцами в воздух, сфера тут же разорвалась, и фигура Яо -Сисюи появилась в башне. Выражение лица Ванолине было безразличным, и он снова медленно произнёс. «Ну так что ты надумала?» Сверкающее белоснежное тело больше не было голым, девушка была одета в синей одежды, как только она появилась, то тут же уставилась на ванолине и, сжав зубы, произнесла. «Что ты ещё хочешь? Я уже рассказала тебе всё. Так что тебе ещё надо?»